Глава тридцать р о л а н д Благодаря прибытию трех молодых людей герцог мог смелее выезжать из города. В сопровождении столь неожиданно прибывших друзей Франсуа важно разъезжал по городу к величайшему удовольствию анжерских жителей заржавленные л а т ы и тощие лошади которых составляли резкий контраст с великолепными костюмами и красивыми лошадьми молодых парижан. Они сначала осмотрели окрестные укрепления, потом сады, находящиеся за валами, далее леса, находившиеся за садами, и, наконец, некоторые близлежащие замки. Дерзко смотрел теперь герцог на леса, которыми столько пугал его прежде Бюси. с Молодые дворяне приехали с деньгами. При дворе герцога Анжуйского им было гораздо более свободы, нежели при дворе Генриха III, а потому они вели веселую жизнь. Не прошло трех дней, как Антраге, Риберак или в а р о коротко познакомились с анжуйскими дворянами, особенно расположенными к парижским модам и манерам. Само собой разумеется, что у этих дворян были хорошенькие и молоденькие жены. Итак, герцог прогуливался по городу не для собственного удовольствия. Нет, прогулки эти нравились молодым дворянам, прибывшим из Парижа, анжуйским дворянам и, в особенности, жёнам последних. Первой целью этих прогулок было прославление Бога, во имя которого составлена была лига. Второй целью – побесить короля. Наконец, удовольствие дам. Таким образом были исполнены все условия т р о й с т в е н о г о девиза того времени: Бог, король и дамы. Радость была неописуемая, когда наконец величественным цугом прибыли в Анжер 22 верховые лошади, 30 экипажных лошадей и 40 мулов, запряженных в кареты, повозки и фургоны. Все это было выписано герцогом из т у р а за пятьдесят тысяч экю. Сумма это была ничтожна, тем более что лошади были оседланы. Но надо б н сказать, что седла были взяты в долг. Сундуки и ящики в экипаже были очень красивые и снабжены великолепными замками, но в них ничего не было. Впрочем, последнее обстоятельство относится к чести принца. Он очень легко мог наполнить сундуки, назначив новые сборы и налоги. Но этого не было в его натуре. Он любил брать не прямо, а украдкой и хитростью. Итак, появление этого поезда произвело большое волнение в Анжере. Лошади были поставлены в конюшнях, экипажи в сараях. Перенесение сундуков поручено самым приближенным к принцу особам. Только верным людям можно было поручить суммы, которых не было в сундуках. Наконец ворота дворца были заперты перед носом любопытной толпы, которую эта мера предосторожности убедила в том, что герцог получил около двух миллионов, между тем как сундуки были приобретены е д и н с т в е н н ы е для того, чтобы вывести из города такую сумму. С этого дня вполне утвердилось общее мнение о богатстве герцога, и вся провинция убедилась, что он был достаточно богат и мог предпринять даже в случае нужды войну против целой Европы. Этот слух был распущен единственно для того, чтобы граждане, на которых герцог по совету приятелей своих думал наложить новые подати, не слишком возраптали, имея в виду то обстоятельство, что при роскоши принца эти деньги неминуемо воротятся к ним же из брышом. а Впрочем, граждане города Анжера были народом добрым; они предупредили желание своего повелителя. Люди редко отказывают в деньгах богатым, не нуждающимся. Король Наварры, бедность которого была всем известна, не получил и четверти того, что получил герцог Анжуйский, распустив ложный слух о своем богатстве. Франсуа жил как патриарх, наслаждаясь всеми благами жизни. Со всех сторон съезжались дворяне, предлагавшие ему свои услуги. Герцог же заботился только об увеличении своей казны и разъезжал по окрестностям. Бюсси заботился только о том, чтобы не пустить герцога в Меридор. Там скрывалось сокровище молодого дворянина, которое он хранил с беспокойной заботливостью скупца. Между тем, как герцог Анжуйский наполнял свои сундуки, а Бюсси берег свое сокровище. В один прекрасный день к воротам Анжера подъехал граф Монсаро. Было около четырех часов. Чтобы поспеть ровно к четырем часам, господин де Монсаро проскакал восемнадцать е л ь е в один день. Шпоры его были в крови, а конь весь в мыле едва волочил ноги. Теперь уже не было такого строгого караула у городских ворот. Анжерцы так важничали, что бы спокойно впустили бы в город целый батальон швейцарской стражи, предводительствуемый хоть самим храбрым к р и л ь о н о м Господин д е м о н с а р о в ехал прямо, крикнул часовому во дворец его высочества герцога Анжуйского и, не обращая внимания на ответ часового, поехал далее. Лошадь его бежала еще, но как бы по инерции, и можно было побиться об заклад, что остановившись, она непременно упадет. Граф д м о н с а р о подъехал к дворцу и, несмотря на усталость, легко соскочил с лошади, которая задрожала всеми членами, но устояла на ногах. Его высочество, спросил обер-югермейстер, изволили поехать на рекогносцировку? Отвечал часовой. Куда? спросил м о н с а р о Туда, отвечал часовой, указав рукой в сторону. Какая досада, сказал Монсоро. А мне сейчас же надо б н а переговорить с ним. Что делать? Боставить сперва ваш лошадь на к о н ю ш н а возразил часовой родом ильзасец. Когда вы его не боставить к стена, он упадет. Добрый совет, хотя и дурно выражен, сказал Монсоро. А где конюшни? Туда. В это время подошел к Обер-Егермейстеру какой-то человек. Это был мажордом. Он объявил свой титул, и Мансаров в свою очередь объявил ему свое имя и титул. Мажордом почтительно поклонился. Имя Обер-Егермейстера давно было известно в провинции. Потрудитесь, ваше сиятельство, войти во дворец отдохнуть. Его высочество только что изволили выехать и в р а т я т с я не ранее, как к восьми часам. К восьми часам, повторил Мансаров, кусая конец уса. Я не могу так долго ждать. Я привез в а ж н о е и з в е с т и е к о т о р о е немедленно должен сообщить его высочеству. Не можете ли вы мне дать коня и проводника? Коня х десять, граф, отвечал мажордом. Что же касается проводника, то никому не известно, куда поехал герцог. Кроме того, мне приказано не выпускать людей из дворца. А, сказал о б е р е г р м е й с т е р Стало быть, вы здесь не совсем в безопасности. Между такими людьми, каковы господа Бюсси, Леворо, Рибера и а н т р а г е нашему непобедимому принцу герцогу Анжуйскому нечего опасаться. Но, но без них вы не совсем безопасны. Именно. В таком случае дайте мне лошадь, я сам постараюсь отыскать его высочество. И вероятно скоро отыщете. Как он уехал? Галопом? О нет, шагом. Тем лучше. Прикажите же оседлать мне коня. Потрудитесь, граф, сами п о ж а л о в а т ь в конюшню и выбрать любую лошадь. Хорошо. м а н с а р о вошел в конюшню. Около десяти или двенадцати красивых лошадей стояли по стойлам. Извольте выбирать, сказал мажордом. м а н с а р о окинул лошадей взором знатока. Я возьму эту пегабурую, сказал он. Велит оседлать скорее. Роланда? Ее зовут Роландом. Да, это любимый конь его высочества. Он ездил на нем каждый день и получил его в подарок от графа Дебюси. Роланда, вероятно, не было бы теперь в конюшне, если бы герцог не объезжал сегодня новых лошадей, присланных из Тура для его свиты. А, я очень доволен этим, ибо это доказывает, что у меня верный взгляд. Мажордом позвал конюха и сказал ему: «Седлай Роланда». Что же касается лошади графа, то она сама вошла в конюшню и растянулась на соломе, не дожидаясь даже, чтобы ее расседлали. Роланд был оседлан в несколько секунд. Граф де м о н с а р о легко вскочил на него и еще раз спросил, в какую сторону направилась кавалькада. Она поехала по этой улице, сказал Мажардом, указав ту же сторону, в которую показал уже часовой. Марбля, сказал м о н с а р о опустив поводья и заметив, что Роланд сам повернул в ту сторону. Кажется, этот конь... Сам идет за своими товарищами. Правда, правда, сказал мажордом. Граф де Бюси с и доктор его, господин Реми, говорили мне, что это преумное животное. Пустите его, оно верно догонит кавалькаду. Посмотрите, что у него за ноги, точно у оленя. Мансарро наклонился в сторону. Чудесные ноги, сказал он. Не нуждаясь в понукании, конь побежал вперед прямо к городским воротам. Изредка он потряхивал головой, как бы желая этим дать знак седаку, чтобы он совсем опустил поводья. По мере приближения к городским воротам он ускорял шаги. В самом деле, думал Монсоро, это удивительное животное. Ступай, Роланд, ступай, если так хорошо знаешь дорогу. И он совсем опустил поводья. Выехав за город, лошадь остановилась на секунду в нерешительности, как бы обдумывая, куда повернуть. Потом повернула налево. В это время мимо проходил крестьянин. Не встречал ли ты нескольких всадников? – спросил Мансаро. – Встретил. Там, под горой. Крестьянин указал именно в ту сторону, в которую повернул Роланд. Ступай, Роланд, ступай, – сказал о б е р е г е р м е й с т е р опять опустив поводья, и лошадь поскакала легкой рысью. Проскакав несколько шагов, она вдруг повернула на тропинку, вившуюся по полю. м о н с о р о колебался. Он хотел остановить коня, но Роланд бежал с такой уверенностью, что он опять верился его инстинкту. По мере удаления от города лошадь разгорячалась. Она пустилась галопом. м о н с а р о начинал узнавать местность. «Э, э, подумал он, кажется, мы скачем в Меридор. Уж не туда ли отправился герцог? И лицо обер-югермейстера приняло мрачное выражение при этой мысли, не впервые приходившей ему на ум. Ага, п р о б о р ч а л он, а я хотел только завтра увидеться с женой, посвятив весь вечер г е р ц о г у Не буду ли я иметь удовольствие видеть их вместе? Страшная улыбка исказила лицо обер-югермейстера. Лошадь продолжала скакать. Черт возьми, вскричал Мансаро, да я в нескольких шагах от Меридорского парка. В это мгновение Роланд заржал. Другое ржание ответило ему из леса. Ага, сказал о б е р е г е р м е й с т е р Роланд нашел, кажется, товарищей. Конь продолжал нестись с удвоенной быстротой. Вдруг Мансоро увидел каменную ограду и лошадь, привязанную близ этой ограды. Лошадь з а р ж а л а еще раз. Здесь кто-то есть, проговорил Мансоро, страшно побледнев.